Глава 36. Коллега. Гвардия понесла чувствительные потери. Семёновцы, Измайловцы и Преображенцы, давно не покидавшие столицу, едва не проиграли намирному пехотному полку, усиленному опричниками бунтовщиков. И только Миних, назначенный с моей подачи, сумел переломить ход сражения. «Надеюсь, гвардия выучила этот урок и будет заниматься больше боевыми упражнениями, а не пьянством и переворотами. Екатерина прислала за наследником карету и почетный караул из преображенцев. Так что до лагеря маленькой армией мы добрались со всеми удобствами. Уже через полчаса я вошел в шатер императрицы, держа Павла за руку. Константин Платонович». Императрица поднялась навстречу и подала руку для поцелуя. «Я безмерно рада видеть моего сына в вашем сопровождении». Она благосклонно кивнула и занялась Павлом. Пока Екатерина разговаривала с мальчиком, я обменялся взглядами с Таней и Орловым, которые находились здесь же. Судя по всему, Таня отлично вписалась в ближний круг императрицы и была подле нее не только для связи со мной. — Танечка, — позвала Екатерина, — отведи Павла Петровича в его палатку, проследи, чтобы его накормили завтраком. Она обернулась ко мне. — Константин Платонович, не возражаете, если ваши люди останутся с Павлом Петровичем, пока мы не вернемся в Петербург? У меня здесь одни гвардейцы, а им поручать ребенка уж точно нельзя. Павел выглянул из-за матери с надеждой, глядя на меня. Маленький хитрец не желал расставаться с Васькой, Кижом и Мурзилкой. Проводить с ними время ему нравилось гораздо больше, чем с Паниным и другими воспитателями. И уж точно полезней и безопасней, на мой взгляд. «Конечно, Ваше Величество, буду рад оказать наследнику услугу». Таня взяла Павла за руку, и повела к выходу из палатки. Когда она проходила мимо, мы обменялись взглядами и на краткий миг соприкоснулись рукавами. Как же я по ней соскучился! — Вы просто незаменимый человек, Константин Платонович. Императрица устала присела за походный столик. Что бы я без вас делала? — Благодарю, Ваше Величество, — я поклонился, — за столь лестную оценку. Это я должна вас благодарить. И уже придумала, как это сделать. Она хитро улыбнулась. Впрочем, об этом мы поговорим после, когда все закончится. А сейчас расскажите мне о событиях в Петербурге. Орлов встал за спиной императрицы, и они вдвоем, не перебивая, слушали мой доклад о Гагаринах и сражении с опричниками. Освобождение Ивана Антоновича из Шлиссельбурга не стало для них новостью. Я уже сообщал известие через Таню. Но когда о нем зашла речь, Екатерина зло поджала губы. Еще один претендент на престол мог обрушить все ее планы. А вот новости о разрушении летнего дворца вызвала у императрицы грустную улыбку. Спасибо, Константин Платонович. Дворец был такой старый, что его давно требовалось снести. Но у меня связано с ним столько хороших воспоминаний, что рука не поднималась. Простите, что перебила. Продолжайте, пожалуйста. Дослушав до момента, когда мы садились на галеру, не выдержал уже Орлов. Надо было и Зимний к чертям взорвать вместе с бунтовщиками. Екатерина обернулась к нему. — Гриша! «А что? Ты бы потом еще лучше построила, а так разом кучу бунтовщиков бы положили!» Неодобрительно покачав головой, императрица сделала мне знак рукой. «Продолжайте, Константин Платонович. Я практически закончил, Ваше Величество. Галера доставила нас в стрельну, а дальше вы знаете». Кивнув, почти минуту она молчала. Ее пальцы терзали платок, выдавая нервное состояние. Константин Платонович, есть еще одно дело, для которого я хочу попросить вашей помощи. Император болен. Платок не выдержал издевательств и с треском разорвался пополам. Впрочем, императрица не обратила на это никакого внимания. Я не врач, ваше величество. Магически болен. Его поразило проклятие. В ее голосе прозвучал нескрываемый ужас. Императрица боялась даже говорить об этой болезни. «Будет лучше, если вы навестите императора и сами все увидите, а после мы поговорим снова и вы скажете свое мнение». «Гриша», — она обернулась к Орлову, — «проводи Константина Платоновича, пожалуйста». Палатка императора, видимо, специально располагалась на другом конце лагеря. Пока мы шли туда, Орлов весело болтал со мной, непонятная болезнь Петра его совершенно не волновала. — Чертяка ты, Костя! Это ж надо, чуть ли не половину Петербурга разнес. Зарево от пожара, что ты устроил, мы даже отсюда видели. — Ну, извини, — я развел руками. — Так получилось. — Получилось! — Орлов расхохотался. — У всех бы так получалось, как у тебя. Вся гвардия завидует, какой ты разгром устроил. — Нашли, чему завидовать. Я бы с удовольствием отказался от сомнительной чести разрушать дворцы и сжигать опричников. — Спросить тебя хотел. — Орлов покосился на меня. — На кой ляд ты старику-миниху протекцию устроил? И без него бы нашлось, кому командовать. Судя по тону, Орлов не сомневался, что справился бы не хуже престарелого фельдмаршала. Он победил, я усмехнулся. Это сейчас главное. Ага, и забрал себе всю славу. Ты видел, сколько ему лет. Еще год-другой он уйдет на покой. И тебя от императрицы он подвинуть точно не сможет. Орлов что-то недовольно пробурчал. — Гриша, не дуйся. Я за дело переживаю, а не за славу. Екатерина тебя не хуже наградит, чем Миниха. Могу биться об заклад. А сейчас пусть старик сделает всю грязную работу за тебя. — В смысле? Нам еще Петербург отбивать у мятежников. Наверняка не обойдется без разрушений и случайных жертв. — Понимаешь? — Ах, вот ты о чем! — протянул Орлов и почесал в затылке. Тогда, конечно, пусть лучше Мених. Григорий неожиданно замолчал и встал как вкопанный. Впереди, возле палатки императора, стоял мужчина, на вид лет сорока, чуть ниже меня, с сильными залысинами, орлиным носом и ледяными глазами. Таланту незнакомца был приоткрыт на самую малость, будто дверь в бездну и из-за нее сквозило могильным холодом и чернильным мраком. Не было ни единого сомнения. Передо мной тот самый прусский некромант, приглашенный Петром. Орлов закашлялся и прошептал «Костя, держи». Он попытался незаметно сунуть мне в руку рукоять громобоя, но я отрицательно покачал головой и не стал брать оружие. — С таким противником магический пистолет не поможет справиться. — Гриша, оставь нас пока. — Уверен? — Я могу. — Да, без сомнения. Тебе не стоит на это смотреть. Если дойдет до прямого столкновения, лишний человек рядом будет только мешать. — Хорошо, я тогда пойду, — громко произнес Орлов и шепотом добавил. Приведу гвардейцев на всякий случай. Не надо, я сам разберусь. Орлов ушел, и вокруг не осталось ни души. Ледяное дыхание таланта-некроманта разогнало всех свидетелей. Я улыбнулся и пошел к нему. «Нос, коллега, давайте обсудим, что вы забыли на моей территории, а заодно выясним» как проходят дуэли некромантов. «Не — Никак милейший Константин Платонович, — словно прочитав мои мысли, ответил некромант приятным баритоном. — Хозяйка запрещает устраивать склоки в рабочее время, а в свободное. Некромант рассмеялся. На русском он говорил совершенно без акцента, лишь иногда ставя в словах неправильные ударения. — «Мы всегда на службе, Константин Платонович, даже когда спим. У нас, дорогой мой, не бывает выходных и отпусков, как и у нашей госпожи. Я подошел ближе, держа руку на скудельнице, и готовый выставить щит в любой момент. Но некромант, похоже, и правда не собирался со мной конфликтовать, и даже приглушил талант, спрятав его внутри». «Не стоит беспокоиться», — он примирительно поднял ладони. «Я не намерен на вас нападать, молодой человек. Неужели Луциан не рассказал вам правила? Впрочем, старый параноик всегда относился ко мне с предубеждением. Представляете, он подозревал, что я хочу занять его территорию, а ведь знал, что я не люблю здешний климат». Убирать ладонь со скудельницы я не торопился, присматриваясь к некроманту. Он болтал без умолку, улыбаясь и радуясь встрече. Кажется, вполне искренне. Вы не откажетесь со мной выпить, прежде чем я уеду. Редко удается пропустить стаканчик в компании понимающего человека. Кстати, что же это я? «Совершенно забыл представиться. Готлиб Джурьев, к вашим услугам. Можете назвать меня Глеб Андреевич». «Вы русский?» «Не думаю, что можно так говорить». По его губам скользнула грустная усмешка. «Я слишком много времени провел в Европе и давно стал прусаком Не возражаете прогуляться со мной?» Он указал на березовую рощицу за палаткой императора подальше от лишних ушей. Я кивнул, и мы молча двинулись прочь от лагеря. Некромант не торопился начинать разговор. Достал из кармана флягу, отвинтил крышку и понюхал с видимым удовольствием. «У меня лучшие винные погреба во всей Пруссии. За прошедшие века я собрал отличную коллекцию. Будете рядом, обязательно заезжайте». «Мне нравится принимать гостей». Он вытащил из воздуха два крохотных серебряных стаканчика и налил в них янтарную жидкость. «Попробуйте. Очень редкий напиток». Он протянул один стаканчик мне. «В том году был отличный урожай. Петрарка как раз закончил свою книгу песен, и виноград словно напоён стихами. Не дожидаясь, пока я выпью...» Он залпом осушил свою порцию. Не чувствуя в жидкости яда, я последовал его примеру. Но как? Замечательный вкус. Скажите, Глеб Андреевич, мне надоело разводить бесполезные политессы, и я спросил напрямую, зачем вы здесь? Усмехнувшись, некромант пожал плечами. Пётр Федорович боялся поднятых мертвецов. Кажется, он мельком увидел того, кто ходит за вами, и страшно испугался. А я должен был охранять его от мести покойников. Подозреваю, что это могла быть ваша месть, Константин Платонович. Вас ведь собирались казнить? Не желая вдаваться в подробности, я кивнул. Сейчас же, когда император в таком состоянии, в моих услугах больше нет нужды, и я собираюсь сегодня же Отправиться домой. Ждал только вас, чтобы свести знакомство. Для чего? Он звонко рассмеялся и понебратски похлопал меня по плечу. Молодой человек, пройдет еще лет пятьдесят, и вы сами захотите поговорить по душам. Нам, живущим долгие столетия... Периодически нужен понимающий собеседник, которому не приходится все объяснять. С занудой Луцианом не может общаться никто из наших, а вы выглядите очень интересной личностью. Так что всегда буду рад видеть вас в своем замке. Посидим, выпьем по маленькой, пригласим прелестных артисток и будем развлекаться, пока не надоест не слишком вызывающее поведение для некромантов. Джурьев всплеснул руками. «Плуциан дурно на вас влияет, Константин Платонович. Кто, кроме нас, заглядывающих в смерть, может во всей полноте оценить жизнь? Именно мы, некроманты, умеем радоваться отпущенным дням лучше всех. Не бойтесь». — Я научу вас этому искусству. Он снова расхохотался. — А Луциану передайте, что он старый ханжа и не умеет веселиться. Спрятав флягу, Джурьев поклонился. — Мы познакомились, и я могу со спокойной душой уехать. Не забудьте, я буду ждать вашего визита. — Погодите, Глеб Андреевич, что с императором? Что за состояние? из-за которого вы решили его покинуть». «Вам разве не сказали?» Он удивленно вскинул брови. «На Петра Федоровича наложили проклятие эльфийской проказы. Не слышали о таком?» «О, это страшная штука!» «Любимое орудие волонцев!» «Человек испытывает страшные мучения, медленно теряя силы и жизнь. Хуже всего, что у несчастного будто гниет душа. — А вы не можете его снять? — Я похож на безумца. Даже приближаться к эволонской пакости небезопасно. Скажу больше, если кто-то убьет Петра, чтобы облегчить мучение, проклятие перейдет на него. Подозреваю, это касается и некроманта» попытавшегося увести императора за грань. Так что я рекомендую вам держаться от несчастного подальше и не рисковать понапрасну.